Глава двадцатая, в которой благородные Доны возвращаются домой. Сняв кандалы с ног деда, мы отвели Дона Антонио по его же просьбе в отдельную каютку, где он кое-как помылся и переоделся в чистое. Вещи мы из квартиры захватили. Все это время я очень странно себя чувствовал. Привык уже, что деда нет, и вдруг... Вот он! Живой и невредимой. Я убеждал себя, что никто и не утверждал, что дед помер, поэтому всякую чушь нести об мертвецов лучше не стоит. И все же встретить чуть ли не пятнадцать лет спустя того, кто считался пропавшим без вести, это не слабая нагрузка для нервов. Короче, накормили мы деда... Марина сидела напротив и смотрела на него влюбленными глазами. А потом я потребовал Ну, рассказывай. О чем? Притворился непонятливым дед. Как ты дошел до жизни такой? Случайно, вздохнул старый. Все расселись, кое-как уместившись. Лично я занял место на пороге Комингсе. «Я каждый год отправлялся сюда», — начал дед свою повесть. А машину программировал, чтобы она мне открывала портал в определенное время. Часы себе специальные купил, которые никогда не спешат и не отстают. Так я дважды побывал в Константинополе, попадая туда с купеческими караванами. А последний раз решил задержаться подольше — чтобы, наконец, начать то, что всегда хотел — помочь нашим. Миха встрепенулся, поглядел на меня, но я подал ему знак. Молчи! «Не знаю, что случилось», — продолжал Дон Антонио. «Я велел Нюре, если не появлюсь через год, включить машину, но... Не знаю, что там не так пошло». «Импринтинг, дед!» — сказал я. — МВ настроена на тебя, и когда кто-то другой пытается ее включить, у него это не получается. Со мной вышла та же история. Я первым отправился в это время, а вечером хотел вернуться из разведки, так сказать. Но портал открылся лишь через несколько месяцев, когда мои друзья наконец нашли причину и перепрограммировали МВ-шку. Вот оно что, — протянул дед. — Да, я об этом как-то не подумал. — Как там Нюра хоть? — Умерла, — сообщил я скорбную весть. — Год назад. Дон Антонио не слишком горевал, но взгляд его стал задумчив и печальный. Любовь там или не любовь, но с бабой Аней он прожил всю жизнь. А это что-то да значит. — Вот так, — протянул дед. Ну что, признаюсь, что я тогда... Хм, уж больше десяти лет прошло, ужас. В общем, я еще одну ошибку совершил. Поспешил, не проверил все тщательно, как надо. Указал радиус, азимут ты включил. Хотел-то под Москвой оказаться, а вышел где-то на оке. Угнал у местных лодку долбленку и направился к Москве-реке. Там, где потом колонну заложат, я спрятал свой рюкзак. Он у меня был набит всякими анахронизмами, вроде пистолета, зажигалки, электрофонарика. Не, вот как раз фонарик-то я с собой прихватил. А еще топор. Я хотел найти ту самую белокаменную крепость, которую мы раскапывали. И не нашел. Крепости не было. Место было тем самым приметным этот высокий плоский холм седловины и три приметных валуна — все было, кроме крепости. Вот там я и познакомился с князем Ходотой. Их было два брата-близнеца Ходота и Родим. Встретили они меня хорошо, накормили, спать уложили. Я к ним расположился, да и решил, а чего, собственно, мне в Москве сделать? Может, именно здесь надо силы приложить? Видать, та крепость не кем-то построена была, а мною. И стал потихоньку пропихивать свои идейки. Ходота меня горячо поддержал, я и вдохновился. И водяную мельницу мы соорудили, чтобы каменные блоки пилить, и домницу выстроили, и раствор замешивали. Я и лебёдку-полиспаст смастерил, и... Да много чего было. И вот, однажды отправился я к своему тайнику. Со мной молодой каменщик двинулся, его я сам обучал ремеслу. Он-то мне и рассказал, что Ходота на самом-то деле не радушный хозяин, вроде барона Пампы, а хитрый и подлый. Меня он колдуном считает и хочет из меня лохозавра вытянуть его побольше. Разумеется, я не поверил юнцу. — А что вы хотите? Лохозавры не вымирают. Миха тихонько переводил, сказанное отроком, выискивая подходящие синонимы и опуская некоторые детали. — До тайника мы дошли, — вздохнул дон Антонио. — Но тут стали происходить события. Из леса повалили войны в халатах, спеленали нас с юношей, И бросили в лодки. Это были болгары И повезли они нас вниз пайки. Юнош сумел распутать веревки. Перекинулся через бурты и поплыл. Но его не стали ловить. Пустили стрелу и все на этом. И остался я один. Ох и помотала меня по этой болгарии Сначала меня в высадили потом потащили в Кашан, потом в Тухчин. Наконец закинула меня в Сувар, где меня продали самому царю болгарскому Алмушу, носившему титул Болтовара. Болтовар Алмуш не слишком, интересовался, передоверив своего нового раба Савану Аскалу. Саван — это... Ну, в общем, если ябгу, то бишкаган, это высший титул, то товар ступенью ниже, а саван на две ступени. В общем, когда Аскал узнал, что я могу писать по-арабски, он очень обрадовался и завалил меня работой переписчика. Занятие было даже интересным. Я столько всего узнала о булгарах, муташах, хазарах. А потом Малмуш отправился с визитом в Итиль. Он ведь был вассалом хазари. Там я сподобился лицезреть самого Кангана. Правда, возносился я не слишком долго. Савана Аскал уступил меня арабскому купцу за хороший бакшиш. Звали купца Абу Камил Хаддат, ибн Казир, и Банаслам Ал Самарканди. В составе огромного каравана в три тысячи верблюдов мы пересекли пустыни и прибыли в Самарканд. Месяц спустя отправились в Багдад и задержались там на целый месяц. В Багдаде я посещал Бейтальхик, Дом Мудрости, этакую академию наук с мусульманским уклоном. Знаете, друзья мои, я даже не сокрушался о своем презренном статусе, статусе раба. Ведь столько интересного было вокруг. Да я за тот год узнал больше, нежели за всю мою жизнь. Я изнутри в целокупности исследовал то, что давалось мне на раскопках в виде жалких черепков. Я, например, узнал, что великий Аль-Харизми, создавший алгебру, отправился 35 лет назад в Булгар по велению халифа, но умер в Итиле. Ах, много было интересных встреч! Однако пришло время, и мы отправились дальше, в Египет. Там жил дядя Хадада, уговоривший племянника заняться морской торговлей. И что вы думаете, из моего хозяина получился настоящий сингбат-мореход? Мы и в Африку ходили, до самого Занзибара добирались, и в Индию, и на Цейлон, и на Яво. А однажды решили отправиться в Избилию, как здесь называют знакомую нам Севилью, ведь весь Пиренейский полуостров под властью арабов. Там находится страна Аль-Андалус, то бишь Кордовский Эмират. Вот туда-то мы и отправились на больших кораблях, перейдя всё Сирийское море, как арабы именуют море Средиземное. Ах, друзья мои, Кордова это огромный город. Она вдвое больше Константинополя. В ней проживает миллион человек. Мы зимовали недалеко от чудесных садов и дворцов Альгамбре, а потом отправились обратно. Ну, вот тут нам очень не повезло. Жестокий шторм выбросил наш корабль на побережье Сицилии, занятый ромеями, очень нелюбящими сарацинов, то бишь арабов. Многих они убили, а меня и десяток матросов помоложе взяли в рабство. Ну, мне было не привыкать. Оказавшись в Константинополе, я чуть было не пропал. Продали меня мельнику, приковали к мельнице в подвале заставили ходить, как вала и молоть зерно. С трудом, но мне удалось уговорить нового хозяина перепродать меня, как грамотного невольника, патриарху Фочию. И я вновь погрузился в работу, столь же приятная мне» знакомиться с бесценными папирусами, громадными инкунаблами. Это было счастье. Одно угнетала меня неволя. Ощущать себя орудием — поганое чувство. Но однажды мне повезло. Патриарх отправлял миссионеров в Киев, в Самбатас, как говорили ромеи, и меня с ними в качестве прислуги и переводчика. Мы прибыли в Крым, то бишь в Тавриду, а из Херсонеса с купеческим караваном поднялись по Днепру Борисфену до пункта назначения. Больше я терпеть и подчиняться судьбе не стал, бежал и присоединился к купцам из Булгара. Я бегло говорил на их языке, так что они принимали меня за своего. Конечно же, я принял все меры предосторожности, если бы купцы замыслили что-то недоброе, я бы бежал. «За десять лет своих странствий... Кстати, какой сейчас год там?» «Две тысячи Да? Значит, я не ошибся. В течение времени здесь и там разное. То есть...» — не понял я. «По вашему счету я пропал тринадцать лет назад, а по здешнему прошло всего десять». Так что мне сейчас не 56, а 53. Как так выходит, я не знаю. Это уже физика, причем незнаемая никем. В общем, одна из ночевок купеческого каравана после торжища в Мелинеске прошла неподалеку от устья Москвы-реки. И я тихо по-английски ушел. Достал-таки свой рюкзак из хрона и отправился к князю Ходоте. Покаешь, оплашал. Князь встретил меня с распростертыми объятиями. А когда понял, какие я принес сокровища, мигом их отобрала, меня запер в башни. Спасибо, говорит тебе колдун. Крепость отменная не горит. А теперь давай делай золото из своего дерьма, как вы умеете, колдуны проклятые. Не передать, как у меня был отчаянии, как ругал себя. Но в один из дней я взял в руки то самое бронзовое блюдо и выбил на нем записку, как те, что моряки кидали в море, в бутылку. «Ах, Антон!» — вздохнула Марина. «Я прочла твое письмо лишь полгода назад». «Подумаешь, — фуркнул Антон, — меня все равно тогда не было на месте» насила по всей Айкумени. Вы появились очень вовремя, ребята и девчата. Спасибо вам огромное. — Да не за что, — ухмыльнулся я. — А в крепость мы еще вернемся. Вернем ее тебе. Будешь княжить помаленьку. — Я согласен, — ухмыльнулся дед. — Не понимаю, почему благородным доном не покняжить. — Да хватит уже обо мне судачить. О себе давайте рассказывайте. Игорь, ты, судя по кольчуге, в углу в дружину пристроился? — Бери выше, Антон! — рассмеялась Марина. — Игорь вышел в Тысяцки у Олега Вещего. А ты молодец, внук! — ухмыльнулся Дон Антонио. Глянул в иллюминатор. И улыбка его поблекла, приобрела некий жалкий характер. Там... там конница, конница Родима. Это такие сволочи, настоящие живодеры. Тут уж мы все приникли к иллюминаторам. В самом деле вдоль берега неслись всадники в черных рубахах поверх кольчуг. У всех на шлемах велись конские хвосты того же угольного цвета. Выпустив стрелы на скаку, они добились того, что две из них вонзились в деревянную облицовку. — Нельзя подпускать их близко! — крикнул Коля, добавляя газу. — Скоро отмель! Они могут перекрыть реку, взобраться на палубу и... — Никакого «и», — отрезал я. Сорвавшись с места, я на ходу надел шлем и проскользнул коридором в носовой отсек, откинул люк наверху и выбрался к пулемету. Конники гикали, свистели. Некоторые уже крутили арканами над головой. Ну-ну. Развернув пулемет, я дал длинную очередь. Конники гнулись или выгибались, вскидывая руки. Валились с коней, котясь кубарем. В паре лошадей я прострелил шеи, не желая того. И животные на бегу ушли в страшные кувырки, Выбрасывая Седоков, как из катапульты. Вожак, его можно было узнать по бунчуку, который вздымал рядом с ним молодой воин, начал отдавать какие-то неслышные команды, и кавалеристы мигом прикрылись круглыми щитами. Но-но. Я прошелся очередью по щитам, и только щепки полетели. Дергаясь, падались сёдел конники. Но радим просто так сдаваться намерен не был. С отрядом самых отчаянных он бросился в реку. Кони сбегали по логим берегам в воду, а та не доставала лошадям даже до колен. — Ничего. У меня патронов много. Хватит на всех. Я стал выцеливать Родима. Короткие очереди сломали знаменосца с Бунчуком. Еще двое полетели в воду, упал конь. Радим заметался, поняв, что колдуны вооружены как минимум волшебным луком. И тут все пять пуль, включая трассер, разорвали князьку грудь, не заметив кольчуги. Радим упал на круп коня, с как он понес, и тут лопнула подпруга. Князь вместе с седлом рухнул в воду. Тело князя, мертвое тело. Оба братца сдохли. Где-то а место князя вакантно. Я вернулся в рубку и объявил об этом. Победа была полная. Конники, оставшиеся в живых, мчались назад, что было сил, спасаясь от колдовского гнева. Колян даже оборот избавил. Ну, повествуйте тогда, велел дед, устраиваясь по я начал рассказывать заходя издалека потом подключились коляны мишка даже воист вставил пару слов когда речь зашла бои с хазарами да протянул дон антонио книжку можно написать про попаданцев хмыкнул николай да только так не о чем еще писать дед вздохнул я Все только начато, ничего пока не доделано. Мы даже маловаренный заводик до ума не довели. Надо дороги прокладывать наподобие римских Виа, каменными плитами мощеные. Марганец на Днепре добывать, никель в печенге, хром в земле суме. Тогда наши устыли конкурентов точно не будет. Флот построить настоящий, — подхватил Белый трёхмачтовые парусники, чтобы в Америку ходить, к мае наведываться, колонию основать на месте Нью-Йорка. — Замок построить из камня на месте крепости волхвов, — вступил до и Миха, — строги возвести по всему Днепру. — Так держать, — улыбнулся дед и подмигнул Марине. Линду неожиданно вытянул руку ладонью кверху, и старательно вымолвил на нашем русском. «Один за всех!» Мишка с Николаем тут же впечатали в его пятерню свои собственные, и воист шлёпнул звонко, иди ты я. А Марина накрыла их своей узкой ладошкой и звонко воскликнула. «И все за одного!»